Глава 77. Бэкстрём только что проснулся после своего послеобеденного сна, замечательной оздоровительной процедуры, которую многим разумным людям, помимо него, следовало взять на вооружение вместо того, чтобы постоянно охотиться за ветром. Какое-то время он лежал в кровати и подтягивался, размышляя, начать ли ему остаток дня с холодного пива или, пожалуй, с лёгкого джина с тоником и большим количеством льда, а также с маленьким кружочком лимона сверху. Как достают эти вечные решения, подумал Бэкстрём, надевая охровый халат, и в это мгновение в его дверь позвонили тактично, но довольно настойчиво. А поскольку он знал, что у Эдвина начались занятия в школе, и он вернулся в город, даже не позаботился проверить личность посетителя с помощью камеры наблюдения. Просто открыл дверь, за которой стоял его маленький друг. Выглядел он собранным, серьёзным и даже немного обеспокоенным. "Приятно видеть тебя, Эдрин", сказал Бэкстрём. "Чем я могу помочь тебе?" По-моему, У нас критическая ситуация, комиссар, сообщил Эдвин и кивнул в подтверждение своих слов. Можно я войду? Естественно, суперсыщик Эдвин Милошевич улыбнулся Бекстрём. Входи. 5 минут спустя они сидели на его диване. Бекстрём налил себе холодного пива и дал малышу Эдвину один из тех прохладительных напитков, которыми мама мальчика запрещала ему угощать сына на этот раз фанту. Она вообще-то хорошо сочеталась с большим количеством льда и столикей водки. Хотя, пожалуй, надо подождать где-то год, прежде чем намекать парню об этом деле, подумал Бэкстром. Чем я могу помочь тебе, Эдгвин? спросил он, подняв свой бокал. С черепоубийцей, ответил мальчик. По-моему, Он собирается убить и меня тоже. Знаешь, Эдвин, сказал Бэкстрём. В такой ситуации, какую ты описываешь, важно не суетиться. Настоящему детективу вроде тебя или меня, поэтому для начала я хочу услышать твой рассказ о том, с чего ты решил, что у черепа убийцы есть желание убить и тебя тоже. Откуда «По мнению комиссара, мне следует начать», — спросил Эдвин. «Давай сначала», — решил Бэкстрём. «Как у тебя возникли первые подозрения?» «Это было сегодня утром. Когда я шел в школу», — сообщил Эдвин. «Я слушаю», — буркнул Бэкстрём. Занятия в школе начинались в девять. Она находилась на Пиперсгаттен, в ста метрах от ратуши Стокгольма, где располагались помещения суда. — Да. От дома, где жил Эдвин, до школы было не более километра, если идти самой короткой дорогой, и, по словам Эдвина, на нее у него обычно уходило от 10 до 15 минут, в зависимости от событий, происходивших по пути. Кроме того, он любил приходить в школу заранее, чтобы поболтать с товарищами до начала уроков. Когда он покинул свой дом, часы показывали одну минуту девятого, и прежде чем выйти на улицу... Он сделал рутинную проверку, как научил его Бэкстром. Посмотрел, какие люди и машины находились поблизости, всё ли как обычно, нет ли отклонений от нормы. Его внимание привлёк автомобиль, которого он раньше не видел. Маленькая красная Audi. На переднем сиденье сидел мужчина, но ничего более он не смог рассмотреть сквозь тонированные стёкла. Эдвин предположил, что человек в автомобиле дожидался кого-то из живущих по соседству. Однако, подойдя к перекрёстку с Фельмин-Гаттен, он на всякий случай проверился снова, опять же следуя урокам Бэкстрёма, остановился, достал мобильный телефон и сделал вид, что разговаривает, пытаясь посмотреть, чем занят водитель красной Audi. Тот уже тронулся с места и по-прежнему находился в машине один и тоже, похоже, болтал по телефону, не спеша двигаясь вверх по улице. Эдвин сунул мобильник в карман, пошёл налево по Флеминг-Гаттон, потом направо по Полхемс-Гаттон, миновал здание полиции, а затем окольными путями добирался до школы. Это заняло у него дополнительных 10 минут, и красная Audi Постоянно следовало за ним. Когда он вошел в ворота школы, часы показывали 20 минут 9-го. Ауди проехала мимо по улице примерно через 20 секунд, после чего он не видел ее ни в течение всего школьного дня, ни когда шел домой час назад. Итоговый вывод Эдвина сводился к тому, что водитель красной Ауди следил за ним до школы утром. Зачем иначе? Ему было постоянно ехать сзади, как бы он ни петлял. "Замечательно, Эдвин", сказал Бэкстрём и кивнул одобрительно. "Ты действовал точно как по учебнику. Помнишь всё, чуть ли не поминутно, и особенно мне понравилась та маленькая деталь, что ты заставил его проехать мимо камер наблюдения, установленных у здания полиции". "Спасибо, комиссар", ответил Эдвин и кивнул. При этом он выглядел довольным. Когда наш подозреваемый миновал камеры, на часах было 8:08. У меня всё записано в специальной книжке, добавил он и показал маленький чёрный блокнот, который Бэкстрём подарил ему на Рождество в прошлом году. А тебе случайно не удалось сфотографировать этого идиота с помощью камеры твоего мобильного телефона? Поинтересовался Бэкстрём. К сожалению, нет, покачал головой Эдвин. Я решил напрасно не вызывать у него подозрений. Разумно, согласился Бэкстрэм. Но номер машины у меня, естественно, есть, поведал Эдвин. Я запомнил его прежде, чем вышел из подъезда. XPW302, красная Audi RS Q3. Их самая маленькая спортивная модель. Она стоит прилично. «Примерно шестьсот тысяч, а это недешево». «Замечательно», — сказал Бэкстрём. «Насколько я понимаю, ты уже пробил ее?» «Да», — подтвердил Эдвин. «Через автомобильный регистр». «И что ты выяснил о владельце?» «Не так много. Он живет здесь, в Стокгольме, на Эрик-Гурунсгаттен в Йордете. Родился в 1970 году и... Не женат, детей не имеет и трудится в канцелярии правительства. Последнее очень подозрительно, это папа рассказал. Mm -hmm. Ага, да, и что же говорит папа? По его словам, все работающие там жулики, живущие за счёт простых людей и забирающие их деньги. Такой папа умный человек, заметил Бэкстрём. А владелец машины, у него есть имя? Его зовут Даниэль Джонсон, сообщил Эдвен. "Его убиёт вот дьявол", подумал Бэкстрём, ограничившись лишь улыбкой и кивком. "И что ты думаешь о нём?" спросил он. "Этот черепоубийца", ответил Эдвин, не сумев толком скрыть удивления. "Зачем ему иначе следить за мной? Да и работает он в таком месте". Покидая Бэкстрёма через четверть часа, Эдвин на прощание получил пару хороших советов. Не говорить ничего папе и маме, зато позвонить Бэкстрёму прежде чем пойдёт в школу на следующий день. Если им повезёт, они, пожалуй, смогут взять черепубийцу на месте преступления, объяснил Бэкстрём. И если у Эдвина появится хоть малейшее беспокойство, он также должен сразу же позвонить Бэкстрёму. После этого Бэкстрём набрал номер Анники Карлсон. "Я слушаю, шеф", сказала она. "Что я могу для тебя сделать?" — Не то, о чем ты подумала, — мелькнула в голове у Бэкстрёма. — Бери с собой обои Холсонов из двумя С и с двумя З и нашего парня из Доларной. Приезжайте ко мне домой, — приказал он. — У нас есть подвижки, — спросила Анника Карлсон. — Поговорим об этом позднее, — сказал Бэкстрём.